видение овечка джотта по преданию примерно в 1286 году художник чмобоя проезжая по холмистой местности близ веспиньяна наткнулся на пастушка который присматривала за стадом и рисовал овцу на куски сланцев чмобоя года приблизительные годы жизни 1200 40-й, 1302-й, итальянский живописец, настоящее имя Ченни Ди Пеппа, представитель флорентийской школы, позднего дучента, работал в Ассизе, Пизе, Флоренции. Удивившись жизненности рисунка, Чимабоев взял с собой во Флоренцию этого мальчика по имени Амбра Джотто Бандоне, и сделал его его своим учеником. Последующие успехи мальчика, позже прославившегося под псевдонимом Джотто, стали поворотной точкой в развитии европейского искусства. Насколько мне известно, овечка Джотто – одна из первых упоминаемых живых моделей западного искусства. Простодушное обращение мальчика к природным источникам стало важной вехой в истории итальянской культуры, живописи, которая в то время боролась против безжизненного формализма Византии. Модель – это ключевой фактор изобразительного искусства, о важности которого мы склонны забывать. Без модели, как живущего, дышащего, реагирующего явления, изобразительное искусство непременно впадает, с одной стороны, в закостенелый формализм, а с другой – в неуправляемую импровизацию. Когда же художник и модель встречаются, чудо непредсказуемости и порыв неожиданности приводит к созданию произведения искусства. Овца, «Овца Джотто» стоит первой в почетном списке тех, кто внес свой недооцененный вклад в достижение мировой живописи. Глядя на полотна великих мастеров, как редко мы задумываемся о безымянной толпе людей – за картинами, о тех бесчисленных неизвестных мужчинах и женщинах, навсегда запечатленных живописцами, о тех, чье теплое живое присутствие было стимулом, двигавшим искусство вперед. Нам известно очень немного имен этих моделей. Почти каждый, кто видел Мону Лизу, знает, как в течение нескольких лет Джоконда позировала Леонардо да Винчи, пока тот пытался уловить суть ее загадочной личности. Широко известен также роман Гой и герцогини Альбы, грубого, неотесанного художника и аристократки. Конечно, вклад этих и многих других женщин, сыгравших свою роль в истории искусства, не сводился только к бескорыстно эстетическому, но это нисколько не умаляет сказанного. Сексуальный порыв и вдохновение сильно связаны на глубинном уровне. Оба всеобъемлющие, обоим трудно противостоять, оба не поддаются никакому измерению. Фотография больше любого другого вида изобразительного искусства зависит от модели. В отсутствие модели невозможно создать фотографии, например, На основе эскизов, как это делают живописцы, модель должна присутствовать в нужное время в нужном месте. При этом желательно, чтобы она как можно более полно удовлетворяла художественному замыслу. И когда модель, подходящая по всем физическим параметрам, наконец оказывается перед камерой, остается самое главное – объяснить ей идею, которую фотограф хочет вложить в свою работу. Что достается фотографу? Нередко неопытный фотограф, оставшись один на один с объектом съемки, бывает поражен, обнаружив, насколько неуправляемой может быть внешняя покладистая модель. Осознавая, что лучшие позы естественные, фотограф поначалу думает, что в управлении позированием надо положиться на натуру, Однако вскоре он убеждается, что с точки зрения фотографии натура зачастую непривлекательна и неуклюжа. Любой художник вынужден преодолевать отвратительное упрямство всего и всех, но фотографу больше других известны абсолютная несговорчивость и безжалостное упрямство натуры. Живописец может изменить перспективу, изогнуть руки и ноги так, как того требует его замысел. Фотограф уже приходится снимать натуру такой, какая она есть. И в этом смысле фотограф с моделью подобен создателю с фрагментом первозданного хаоса. Он должен познать слово, которое придаст хаосу форму. Два способа регулирования. Существует два аспекта, в которых фотограф пытается добиться от модели нужного фотографического результата – физически и психологически. Во-первых, художественному замыслу необходимо придать нужную физическую форму. Для этого фотограф должен уметь изображать объект средствами рисунка и скульптуры. Кроме того, фотографу следует иметь Острый глаз, чтобы быстро находить как можно больше стандартных пластических ошибок, неизбежных для неуправляемого человеческого тела. И главное, надо знать, как эти ошибки исправить. Фотограф должен не только управлять положением тела модели, но и устанавливать с ней психологический контакт. Облекая мысль в физическую форму, раскрывая выразительные способности модели, Он своим энтузиазмом обязан помочь ей использовать их в жестких рамках выбранных изобразительных средств. Большинство неудачных фотографий получается, когда фотографы пытаются работать с моделями на чисто психологической основе. Очевидно, фотографы верят в то, что возвышенные чувства и великие мысли модели неизбежно влекут за собой появление великих фотографий. На десятках миллионов фотографий можно видеть плоды этого заблуждения. С изобразительной точки зрения великую мысль практически невозможно отличить от физической боли, поэтому под фотографией частенько требуется подпись, поясняющая, погружена ли модель в высокие думы или страдает от мигрени. Гротескного позирования и гримасничания Понятного модели, но не зрителю, можно избежать только в том случае, если специально выстраивать позу. Язык тела на фотографиях близок к пластическому языку пантомима. Успех пантомимы нисколько не связан с тем, что думает актер. Гораздо больше он зависит от того, что думает зритель о том, что думает актер. Точно так же реальные чувства и мысли модели во время съемки не значат ровным счетом ничего. Важно только одно – Создается ли у зрителя восприятие нужных мыслей и чувств? Требуя от модели физического послушания и психологического сотрудничества такого рода, художник превращается в шоумена, и его «я» обязано доминировать над окружающими. В управлении позированием довольно много от самоутверждения и самовыражения. Модель — это средство, Само выражение художника. В каком-то смысле вообще искусство – это побочный продукт попыток удовлетворения собственных прихотей автора. Два аспекта взаимодействия художника и модели, физически и психологически, имеют принципиальное значение. В соответствии с ними и выстроен порядок изложения материала этой книги. В первой части рассматриваются проблемы физики физического плана, а во второй и психологические проблемы, связанные с изображением и фотосъемкой. Три типа моделей. У фотографа есть три способа работы с моделями. Их необходимо знать и различать, потому что каждый из них связан с определенным типом моделей и, соответственно, разными типами фотографии. Вот эти три способа. Доминирует художник, доминирует модель, художник и модель сотрудничают друг с другом. Хотя искусная и опытная модель может приспособиться к любому из этих трех способов работы, тем не менее, для каждого способа требуются модели своего типа, с очень разной подготовкой и квалификацией. Эти три типа модели можно коротко объяснить. Определить так – пассивный тип, личностный тип и сотрудничающий тип. Чтобы добиваться от модели максимальной отдачи, необходимо знать качество этих трех разных типов, уметь распознавать подходящие модели и применять правильный подход к работе с ними. Мы поговорим об этом в третьей части. Мир без надежды. Неважно, о чем пойдет речь, о физических особенностях или психологических аспектах работы с моделями пассивного, личностного или сотрудничающего типа, основой в любом случае служит человеческое тело. Пластическая основа — главный изобразительный элемент. Если пластическая основа потеряна или используется неверно, фотография — не получится, независимо от того, насколько четко все продумано и как верно прочувствовано. Изобразительным средством служит человеческое тело, и архи важно учиться решать связанные с ним конкретные проблемы. Многим фотографам никогда не приходится работать с обнаженными моделями, но под любой одеждой всегда находится тело, которое и определяет надетую на него одежду. Овладеть Позированием одетой модели можно только с точки зрения строения обнаженного тела. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим позирование обнаженной модели, причем особое внимание уделим вопросам анатомии. Даже если фотограф не собирается специализироваться на обнаженной натуре, определенный опыт в фотографии такого рода необходим каждому, кто собирается заняться художественной фотографией. Портретисту такая практика тоже, без сомнения, пригодится, ведь он лучше изобразит модель, если будет детально представлять, как эта модель устроена под своим дорогим платьем. Знакомство со строением тела не порождает неуважение к человеку, а способствует полному приятию его естества. Из объекта похотливого любопытства обнаженное тело превращается в пластическую основу тела изобразительного искусства. Именно то, что перед камерой. Давным-давно фотографы стали впадать в гипнотический транс от этого оптика-механического чуда-фотоаппарата. Но все же им надо поднять глаза и подумать о том, что находится перед фотоаппаратом. А там ждет модель лиза в облике Мэри Джонс. И что же с ней делать? Хорошо бы забыть на время о своей дорогущей, сложнейшей камере и полном комплекте реактивов и сконцентрироваться исключительно на модели. Потому что только и именно благодаря модели, будь то овечка или аристократка, в мертвых фотореактивах зарождается жизнь.